Наши владыки более рабы, чем мы. Вы порабощены духовно, мы только физически. Вы не можете отказаться от гнета, предубеждений и привычек, гнета, который духовно умертвил вас. Нам ничто не мешает быть внутренне свободными. Яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которую вы, не желая, вливаете в наше сознание. Оно растет, оно развивается безостановочно, все быстрее оно разгорается,